Глава четырнадцатая. Мне взором хочется пытливым Быть вечно в поиске счастливым. Но мне все видится иное, Лицом не видится земное, И грудь, что говорит поэту, Иного рая в мире нету. Гляжу вокруг себя устало, Где влечь ко многому не стало, И чтение классиков немало Не вдохновляет, как бывало. Джон Китс, налейте чашу мне до края. Внезапно раздавшиеся необычные звуки были больше всего похожи на метания неупокоенного призрака. Вот только в замке Витора таких развлечений никогда не водилось. А невеста из неизвестного мира очень даже водилась. Витор поднялся молча. Ему, нелюдимому затворнику, подобной вольности прощались. Алиса встала с места следом, попросила прощения и устремилась за Витором. Где? спросил он, выйдя из зала. В моей комнате кто-то рылся в вещах. Кто-то? Витор был более чем уверен, что этот кто-то приехал в замок сегодня утром. Так оно и оказалось. Перепуганная племянница лет 10, вся в слезах, тщетно старалась оторвать руку от бока чемодана. Увидев Витора с Алисой, она разрыдалась ещё громче. Я не хотела, правда. Я Кто приказал? оборвал её резко Витор. Ну, мама сказала потихоньку посмотреть. Я не брала ничего. Алиса подошла к чемодану, поводила над ним руками. Племянница наконец-то отдёрнула руку и со всхлипываниями выскочила из спальни. Какие у вас родственники любопытные, тебя поправил Витор. Жених с невестой редко друг другу выкают. Тебя, согласилась Алиса. Факт о попытке воровства это не отменяет. У неё теперь неделю точно ладони чёрными будут. Проклятье. Переживёт, раздражённо дёрнул плечом Витор, раздосадованный нестандартной ситуацией. С её матерью я пообщаюсь отдельно. А смысл? И так видно, как мне здесь рады. Я удивлюсь, если чемоданом всё закончится. Витор промолчал. Кстати, женщина, что сидела практически на углу стола со стороны твоей матери, она кто? Тётка вернее дальняя родственница. Мужчина рядом с ней тоже дальний родственник. Виторна хмурился, припоминая: "Нет, мужчину он не знал. Если бы не Алиса, и внимание на него не обратил бы. Первый раз вижу. Почему ты спрашиваешь? Это агент, такой же как я. Жених на прокат. Ты вроде говорил, что местные женщины о порталах и других мирах понятия не имеют". Несколько секунд Витор тщательно обдумывал информацию. Ошибиться ты не могла? Исключено. У нас разработана своя система тайных знаков, чтобы не мешать друг другу. Он агент на работе. И работа сидела возле него. Сорванной завтрака Алиса возместила принесённым вышколенной служанкой мясным салатом с куском пшеничного хлеба и стаканом ягодного морса. Пока Ела обдумывала свои впечатления, с матерью Витора следовало держать себя на стороже. Она, если и не знала точно о порталах, то, похоже, о многом догадывалась и в мужском мире чувствовала себя относительно уверенно, хоть и вела себя в соответствии с патриархальными нормами. Сестры и дальние родственники больше напоминали Алисе стаю ворон, кружащих неподалеку от поля боя в надежде поживиться падалью. Хотя, если вспомнить местные законы, дальним родственникам ничего не полагалось. Значит, если они и будут стараться сделать гадость, то или из любви к искусству, или по заданию кого-то из сестёр, перед кем хотят выслужиться. Годюшник, фыркнула Алиса, дая всё, что лежало на тарелке. Эльнар, ты сволочь. Под ногтями снова замерцали искры. Алиса выругалась на одном из языков далёкой индустриальной планеты. Вот ещё не контролируемой магией, здесь и сейчас ей не хватало для полного счастья. Поднявшись, Алиса склонилась над чемоданом. Голофон она всегда старалась запрятать как можно глубже среди остальных, обычно малопримечательных вещей. Набрав нужный номер, Алиса подошла к окну. Голые скалы помогли ей настроиться на нужный лад. Ты же вроде на работе. На смешливо поприветствовали её на том конце. "И я рада тебя слышать", фыркнула Алиса. "Андрей, можешь пробить кое-что по своим каналам? Смотря что именно. У кого-нибудь из агентов Хатирас просыпалась магия в чужом мире". На том конце наступило долгое молчание. "Во что ты снова влипла, Алиска?" "Вот если бы я знала. Посмотрю, но ничего не обещаю. Данные какие будут, пришлю тебе на номер". трубки послышались гудки. Алиса вздохнула. Сводный брат, как всегда, немногословен. Чтобы хоть как-то занять себя, Алиса в очередной раз открыла данные по миру, уселась в кресло и снова начала читать то, что уже знала, пытаясь найти что-то новое. Мир Радарён был создан богом-основателем Ортесом из песка и камня 5 миллионов лет назад. Четыре океана, пять материков, Население 6 раз, плюс полукровки. Эльфы, тролли, гоблины, люди, гномы, вампиры. Последняя самая загадочная и малоизученная раса. Расы между собой контактируют во всех сферах. Полукровки не приветствуются у вампиров и гоблинов. Богов 12. 6 старших, которым подчиняется всё живое, и 6 младших, имеющих власть над конкретным районом или областью действия. Исторический промежуток времени позднее средневековье. Есть водопровод, канализация, развитое искусство, особенно живопись и танцы. Алхимия считается одной из основных наук. Каждая аристократическая семья, претендующая на влияние в высшем обществе, обязательно имеет в своём составе одного-двух алхимиков. Магия процветает. Техника на низком уровне. Гонений на ведьм нет. Так что получается, пробормотала Алиса. Семья моего жениха обладает влиянием при императорском дворе? Тогда мы снова возвращаемся к вопросу, почему сёстры жениха так бедно одеваются.